пятнадцать. Глупая фраза. Я всегда хожу с этими несовременными реестрами родом из XX века. Электронному ежедневнику я предпочитаю бумажный, ведь так приятно лишний раз сказать «я не взял с собой ежедневник». Такая глупая фраза из XX века — анахронизм, но она мне нравится.